Глава вторая. Примечание. Сетх – бог зла, которого греки называли Тифоном. Он был братом Осириса, но его врагом, а также врагом истины, всего прекрасного и чистого, вносил нестроенность и беспорядок в природу. Бог гор – неустанно боровшийся с ним, защищая своего отца Осириса, мог повергнуть его на наземь и скалечить, но уничтожить его он был не в состоянии. Дом Сети, развалины этого храма, известные под названием храма Вабд-Ал-Курна, сохранились до наших дней. Украсил его грандиозными колоссами, колоссы Мемнона — Две монолитные статуи египетского фараона Аменхотепа III в Фивах. Верхняя часть одной из них отвалилась после землетрясения, и статуя под воздействием солнечных лучей стала издавать своеобразные поющие звуки. Античные авторы считали эти статуи изображением мифического царя Эфиопии Мемнона, сына Авроры, богини утренней зари. Особой славой пользовались школы. Приводимое здесь описание одного из учебных заведений Древнего Египта вплоть до мельчайших деталей, заимствовано из источников, относящихся к эпохе Рамсеса II и его преемника Мернепта. Омовение, очищение, бритьё. Жрецы отличались от всех прочих смертных тем, что брили волосы на голове и не носили головных уборов. Изголовье в форме полумесяца Такие подставки египтяне употребляли вместо подушки. Их в большом количестве находили в гробницах. Подобные приспособления применяются и в наше время в Нубии. Длинный, густо завитый парик. Знатные египтяне гладко брили голову и носили парики. Несколько таких париков хранятся в музеях. Храм, во внешнем дворе которого Пакер ожидал возвращения жреца, ушедшего за врачами, назывался Дом Сети и был одним из самых больших храмов города мертвых. Он уступал в величии лишь великолепному храму, построенному еще во времена прошлой династии, свергнутой дедом царствующего фараона. Заложен он был Тутмосом Третьим, а Аменхотеп Третий украсил его грандиозными колоссами. Дом Сети занимал первое место среди святынь Некрополя. Поэтому Рамсес I приступил к его восстановлению вскоре после того, как ему удалось силой завладеть египетским троном, а его сын, Великий Сети, завершил эти работы. Храм был посвящен культу душ усопших фараонов новой династии и служил местом торжественных празднеств в честь богов подземного царства. На украшение храма, содержание жрецов и научных заведений расходовались каждый год огромной суммы. Эти научные заведения не должны были уступать древнейшим очагам мудрости жрецов в Гелиополе и Мемфисе. Более того, они были устроены по их образцу и призваны возвысить Фивы, эту новую столицу фараонов в Верхнем Египте, над главными учеными центрами Нижнего Египта. Среди научных заведений дома Сети особой славой пользовались школы. И прежде всего высшая школа, где жрецы, врачи, судьи, математики, астрономы, филологи и другие ученые не только могли приобрести знания, но, достигнув высшей образовательной ступени и получив звание писца, находили постоянное пристанище. Живя здесь на всем готовом за счет фараона, избавленные от житейских забот, постоянно общаясь с другими учеными, они имели возможность целиком отдаться научным исследованиям и наблюдениям. К услугам ученых была богатая библиотека, где хранились тысячи рукописных свитков, а рядом находилась мастерская по изготовлению папируса. Некоторым из ученых было вверено воспитание младших школьников, учившихся в начальных школах, которые тоже находились в ведении дома сети. Доступ в эти школы был открыт сыновьям всех свободных граждан. Здесь жили сотни учеников. Правда, родители должны были либо платить за их содержание, либо присылать в школу еду для своих детей. В отдельном доме помещался пансион храма, где жрецы за большие деньги воспитывали сыновей из самых знатных семейств. Сам Сети, первый основавший этот пансион, отдал сюда на воспитание своих сыновей и даже наследника, Рамсеса II. Учеников в начальных школах было множество, и палка в их воспитании играла такую видную роль, что один из учителей как-то изрек – Уши ученика находятся на спине, ибо когда его бьют, он лучше слышит. Юноши, пожелавшие перейти из начальной школы в высшую, должны были сдавать специальный экзамен. Выдержав такой экзамен, юноша имел право выбрать себе наставника из числа известных ученых, который руководил его научными занятиями и которому он был предан до конца своей жизни. Сдав второй экзамен, он получал степень писца и право занять общественную должность. Наряду с этими школами для будущих ученых существовали также заведения, где учились юноши, пожелавшие посвятить себя архитектуре, воянию и живописи. И здесь каждый ученик тоже выбирал себе наставника. Все учителя принадлежали к касте жрецов храма Сети, насчитывавшей свыше 800 членов и разделенной на пять классов во главе с тремя так называемыми пророками. Первым пророком был верховный жрец храма Сети, одновременно являвшийся главой нескольких тысяч низших и высших служителей божества, населявших город мертвых в Фивах. Главное здание храма Сети было сложено из массивных известняковых плит. Длинная аллея сфинксов тянулась от самого берега Нила до окружавшей храм стены и заканчивалась первым широким пилоном, который служил входом в большой двор, окаймленный с обеих сторон колоннадой. А дальше виднелись вторые ворота. Пройдя через эти ворота, между двумя башнями в форме усеченных пирамид, можно было попасть во внутренний двор, несколько напоминавший первой окруженной стройной колоннадой, которая была уже частью главного здания храма. В этот поздний час храм был лишь слабо освещен несколькими фонарями. Позади храма виднелись высокие постройки из простого нильского кирпича. Но, несмотря на этот дешевый строительный материал, вид у них был очень красивый и нарядный, так как стены были покрыты слоем штукатурки и расписаны яркими узорами в с аэроглифическими надписями. Внутреннее устройство у всех домов было одинаковое. Посередине каждого дома помещался открытый двор, куда выходили двери комнат жрецов и ученых. По обеим сторонам двора тянулись крытые деревянные галереи, а в центре был бассейн, украшенный декоративными растениями. Комнаты учеников помещались наверху, занятия же обычно проводились прямо в мощенных дворах, засланных циновками. В сотне шагов позади храма Сети находилось обиталище пророков, стоявшее между зеленой рощей и прозрачным озером, считавшимся священным. Дом этот отличался от всех прочих красотой отделки и был украшен яркими развивающимися флагами. Однако это была лишь временная резиденция пророков, куда они приезжали только на время служения, а дворцы, где они жили со своими женами и детьми, находились в самих фивах, на другом берегу Нила. Поздних гостей не могли, конечно, не заметить и ученые. В их домах тоже царило необычное для этого часа оживление, походившее на суматоху в потревоженном муравейнике. возбуждение хватило не только учеников, но и учителей и жрецов. Целыми группами подходили они к стенам храма, задавали различные вопросы, высказывали всяческие догадки. Кто-то говорил, будто получено известие от фараона о том, что на царевну бентонат напали колхиты. А какой-то шутник, из вырвавшихся на волю учеников, убеждал своих слушателей, будто лазутчик фараона Паакер силой доставлен в храм, чтобы его здесь научили получше писать. И вот бывший питомец Дома Сети вновь стал объектом насмешек, потому что даже среди младшего поколения учеников еще ходили забавные истории о погрешностях слога, которыми он прославился в школе. А потому новость эта была встречена с шумным одобрением, несмотря на всю ее нелепость. Все прекрасно знали, что Паакер занимал высокий пост в армии. Однако... Когда один молодой, но серьезный и суровый жрец подтвердил, что он действительно видел во дворе храма лазутчика фараона, слова ученика вновь показались всем вполне вероятными. Оживленная беготня, смех и крики учеников в столь поздний час не укрылись от верховного жреца. «Амени, сын Небкета!» Отпрыск древнего и знатного рода отнюдь не был простым священнослужителем. Власть его распространялась далеко за пределы круга жрецов, мудро и твердо руководимых им в храме. Жреческие общины по всей стране признавали его главенство. обращались к нему за советом и никогда не осмеливались нарушить религиозные предписания, исходившие из дома Сети, а, следовательно, от самого Амени. В нем видели воплощение священного промысла, и, если он предъявлял общинам тяжкие, а почас и странные требования, то им подчинялись беспрекословно, ибо все знали по опыту, что, указывая самые запутанные и сложные пути, он неизменно преследовал одну и ту же цель — укрепить мощь и могущество всей касты жрецов. Сам фараон высоко ценил этого выдающегося человека и не раз пытался привлечь его ко двору, обещая ему пост хранителя печати. Однако никто и ничто не могло заставить Амени покинуть свою, казалось бы, скромную должность. Он с презрением относился к внешнему блеску и пышным титулам. По временам он даже осмеливался оказывать решительное сопротивление приказам из великого дома, и не собирался менять свою беспредельную власть над духами на ограниченную власть в мирских делах, состоя на службе у своенравного и поддающегося чужому влиянию гордого фараона. Все это казалось ему слишком мелким. Отличаясь необычайным постоянством в привычках, он очень странно устроил свою жизнь. Восемь дней из десяти он проводил в своем храме, а два дня уделял семье, жившей на другом берегу Нила. Однако он никогда и никому, даже своим родным, не сообщал, какие именно из десяти дней он намерен посвятить отдыху. Он довольствовался четырьмя часами сна, причем спал обычно днем в комнате, куда не проникал шум с плотно завешенными окнами. Ночью он никогда не спал, так как считал, что прохлада и тишина ночных часов способствуют работе, а к тому же в эти часы он имел возможность изучать звездное небо. Все обряды, предписываемые его саном, омовение, очищение, бритьё и посты, он выполнял с неукоснительной строгостью, и весь его внешний облик полностью соответствовал его натуре. Было уже далеко за сорок. Рослый и статный, он совершенно не страдал той полнотой, которая свойственна на Востоке людям в этом возрасте. Его гладко выбритый череп имел форму правильного, несколько удлиненного овала. Лоб был невысок и не низок, а лицо отличалось на редкость тонкими чертами. Невольно обращали на себя внимание его сухие губы и большие глаза, скрытые под густыми бровями. Эти глаза не метали молнии, не сверкали, всегда потупленные, они поражали своей ясностью и бесстрастием, когда взгляд их медленно поднимался, чтобы внимательно остановиться на ком-нибудь. Юный Пентаур Поэт в храме Сети, хорошо знавший эти глаза, воспел их в своих стихах, сравнивая их с хорошо обученными воинами, которым военачальник дает отдых до и после сражения, чтобы они в любой миг со свежими силами и уверенностью в победе могли ринуться в бой. Благородная уравновешенность его характера, частью врожденная, частью достигнутая постоянным духовным самоусовершенствованием, была столь же царственной, сколь и приличествующей жрецу. Врагов у Амени было немало, однако клевета, как это ни странно, редко касалась его. Верховный жрец поднял глаза, удивленный шумом во дворе храма, оторвавшим его от работы. В просторной комнате, где он сидел, царила приятная прохлада. Стены снизу были облицованы фаянсовыми плитками, а сверху оштукатурены и покрыты росписью. Однако эти живописные произведения, выполненные учениками художественной школы, были почти повсюду скрыты деревянными полками со свитками папируса и восковыми табличками. Большой стол — высокое ложе, застеленное шкурой пантеры, скамеечка для ног, изголовье в форме полумесяца, несколько стульев, полка с чашами и кувшинами и другая полка, уставленная всевозможными бутылками, сосудами и банками, довершали убранство этой комнаты, освещенной тремя лампами в форме птиц, наполненными касторовым маслом. На Амени... Было просторное одеяние из белоснежного полотна, не спадавшее мелкими складками почти до земли. Бедра его охватывало завязанное спереди широкая бахромчатая лента, туго накрахмаленные концы которой свешивались до колен. Перевесь из белой парчи, перекинутая через плечо, поддерживала одежду. На шее у верховного жреца было ожерелье в виде воротника шириною, более пяди, спускавшиеся спереди до середины его обнаженной груди. Жемчужины в ожерелье чередовались с драгоценными камнями, на руках жреца сверкали массивные золотые браслеты. Амейни поднялся со своего кресла из черного дерева с ножками в виде лап льва и подал знак слуге, сидевшему на корточках у стены. Тот без слов понял желание своего господина, Он бережно надел на его бритую голову длинный, густо завитый парик, накинул ему на плечи шкуру пантеры, голова и когти которой были обтянуты золотой фольгой. Другой слуга подал ему металлическое зеркало и, внимательно взглянув в него, Амени поправил шкуру и украшавшие его грудь ожерелье. В ту минуту, когда третий слуга собирался подать ему жезл, символ его высокого сана, жрец доложил о приходе песца Пентаура. Аминни кивнул головой, и в комнату вошел тот самый молодой жрец, с которым царевна бент Анат говорила у ворот храма. приклонив колени, Пентаур коснулся губами руки верховного жреца. Благословив его, Амени сказал звучным голосом «Встань, сын мой! Твое появление избавит меня от необходимости выходить из дома в столь поздний час ночи, если ты сможешь поведать мне, что потревожило учеников нашего храма. Говори». Речь его без малейших следов диалекта была так высокопарна, как будто он читал по книге. «Ничего особенного не произошло, святой отец», — сказал Пентаур. «Я не хотел тревожить твой покой, но ученики без всякой причины подняли страшный шум, да к тому же приезжала сама царевна бентонат и просила у нас врача. Неурочный час и свита, с которой она появилась...» «Разве дочь фараона больна?» — перебил его Аменни. Нет, отец мой, она совершенно здорова и даже не в меру резва. Желая показать прыть своих коней, она сбила с ног дочь Парасхита Пинема. Но благородное сердце заставило ее собственноручно перенести изувеченную девочку в дом отца. Она вошла в дом этого нечистого, да, святой отец? И теперь она просит совершить над ней обряд очищения. «Я думаю, что мы не вправе осуждать царевну, отец, ибо лишь чувство человеколюбия толкнуло ее на поступок, правда, нарушающий наши обычаи, но... Но...» — строго переспросил верховный жрец, и глаза его, до той поры опущенные вниз, начали медленно подниматься. «Но...» — продолжал молодой жрец, потупив взор, — не являющийся все же преступлением. Ведь когда Ра несется по небосклону на своей золотой ладье, сияние его лучей в одно и то же время озаряет и дворец фараона, и хижину презренного раба? Неужели же наше слабое сердце должно лишать человека низкого происхождения, любви и сострадания только потому, что он нищий? «Я слышу слова поэта Пентаура», — медленно произнес Амени, — «но не жреца Пентаура, удостоенного милости быть приобщенным к высшим сферам знания, человека, которого я называю своим братом и считаю равным себе». У меня нет перед тобой никаких преимуществ, юноша, кроме развешатких знаний, накопленных для тебя, как и для меня, жрецами нашей веры, кроме некоторой наблюдательности и опыта, которые не дают миру ничего нового, но, пожалуй, учат оживлять и хранить обычаи наших предков. Всего несколько недель назад ты дал тот же обет, который я много лет назад произнес перед лицом всемогущего божества. Обет — беречь знание. Это сокровище, принадлежащее лишь посвященным. Ибо знание подобно огню, что в руках умудренного опытом служит благим целям, но в руках ребенка, а народ, Толпа, всегда подобно ребенку, превращается во всепожирающее пламя, неистовое и неугасимое, которое поглощает все вокруг и грозит уничтожить то прекрасное, что даровали миру наши предки. Как же нам, посвященным, следует углублять и развивать свое знание в тиши нашего храма под надежной охраной его стен? Тебе это ведомо, и ты дал обет служить знанию. Удержать народ в вере отцов наших — это твоя святая обязанность, это долг каждого жреца. Времена изменились, сын мой. Под властью древних царей этот огонь, который я так красочно описал тебе, поэту, был... окружен бронзовой стеной, и толпа безучастно проходила мимо нее. Ныне я вижу трещины в этой древней стене, и взоры непосвященных, чьи души, обуреваемы страстями, обрели проницательность, и один рассказывает другому о том, что он, почти ослепленный этим огнем, как ему кажется, сумел подсмотреть через сверкающие трещины. Голос Амени слегка дрогнул, и он, устремив на зачарованного поэта, свой властный взор продолжал. «Мы проклинаем и изгоняем из своей среды каждого посвященного, который расширяет эти трещины. Мы жестоко караем даже друга, когда он по нерадивости своей упускает случай заделать эти трещины в бронзе, ударами молота. «Ах, отец мой!» — вскричал Пентаур, отшатнувшись, и краска стыда залила его лицо. Амени приблизился к молодому жрецу и положил руки ему на плечи. «Оба они были одного роста, оба прекрасно сложены». И даже лица их были схожи, но, несмотря на это, никому не пришло бы в голову принять их хотя бы за дальних родственников, столь различны они были в выражениях лиц. В чертах одного отражались воля и сила, сурово покоряющие все вокруг, в чертах другого — Лишь страстное желание закрыть глаза на нужду и горе и видеть жизнь такой, какой она отражается в волшебном зеркале души поэта. Свежестью и весельем искрились его сверкающие глаза — Но чуть заметная усмешка на губах во время беседы или в минуты волнения доказывала, что Пентаур далек от наивной беспечности, что немало битв выдержала его душа, познавшая уже горькие сомнения. Вот и сейчас в ней вспыхнули противоречивые чувства. Ему казалось, что он должен возразить верховному жрецу, но властность Амени произвела на него, воспитно в послушании, такое впечатление, что он не мог вымолвить ни слова и только слегка вздрогнул, когда руки Амени коснулись его плеч. «Я осуждаю твое поведение», — сурово продолжал верховный жрец крепко сжимая плечи юноши, и, как мне не больно, я вынужден тебя наказать, но все же... Только теперь он отпустил юношу и, взяв его за руку, продолжал, но все же я рад этому, ибо я люблю тебя и чту тебя, как человека высокоодаренного и призванного вершить великие дела. Сорняк можно вырвать с корнем или оставить расти, но ты благородное растение. А себя я сравниваю с садовником, который забыл подвязать это растение и теперь, увидав, что оно искривилось, благодарен ему за то, что оно само напомнило ему об оплошности. В твоем взоре я читаю вопрос, и по твоему лицу я вижу, что ты считаешь меня слишком строгим судьей. В чем я тебя обвиняю? Ты позволил себе посягнуть на закон предков. Человек непрозорливый и легкомысленный сказал бы, что это не такой уж страшный проступок, а я говорю тебе... Ты виновен вдвойне, хотя бы уже потому, что закон нарушила дочь фараона, а на нее смотрят все от мала до велика, и поступки ее должны служить примером народу. Ведь если прикосновение к тем, кого древний закон заклеймил тягчайшим проклятьем не осквернила дочь фараона, то кого же тогда может оно осквернить? Пройдет немного дней, и все станут говорить, по расхиты такие же люди, как и мы, А древний закон, повелевающий их избегать глупость. Но и этим дело не кончится. С такой же легкостью каждый сможет сказать себе, Кто заблуждался в одном, может заблуждаться и в другом. В деле веры, сын мой, нет мелочей. Стоит отдать врагу одну башню, и скоро вся крепость будет в его руках. В нынешнее беспокоенное время наше вероучение подобно повозке на склоне горы, под колесо которой подложен камень, и пусть даже ребенок вынет его, все равно она покатится в пропасть и разобьется в дребезги». Представь себе, что этим ребенком будет дочь фараона, а камнем под колесом — хлеб, который она захочет дать нищему, чтобы накормить его. Позволишь ли ты ей сделать это, если твой отец, твоя мать, все, что тебе дорого и близко, находится в этой повозке? Молчишь?» Так вот, завтра дочь фараона, вероятно, вновь посетит хижину Парасхита. Ты будешь ждать ее там и скажешь ей, что она приступила закон и должна совершить обряд очищения. На этот раз я освобождаю тебя от более тяжкого наказания. Небо даровало тебе светлый ум, так воспитай же в себе то, чего тебе не хватает. Силу, необходимую, как ты сам знаешь, чтобы подавить в себе все соблазны, рождающиеся в твоем сердце и обманчивые порывы твоего рассудка. И еще вот что. Пошли врачей в хижину Парасхита и вели им ухаживать за девочкой так, будто она сама царица. Кто знает, где живет этот человек? «Дочь фараона оставила в храме Паакера, лазутчика своего отца, чтобы он проводил врачей в дом Пенема», — ответил Пентаур. пакер «Па не знающий сна из-за дочери какого-то парасхита?» — с усмешкой произнес суровый верховный жрец. Пентаур, который все время стоял, потупив взор, — поднял при этих словах глаза и со вздохом сказал, «А Пентаур, сын садовника, должен заставить дочь фараона совершить обряд очищения». В словах его звучали робость и плохо скрытое лукавство. «Пентаур — служитель божества, и Пентаур — жрец». «Будет иметь дело не с дочерью фараона, а с нарушительницей обычая нашей веры», — строго сказал Амени. «Вели передать Паакеру, что я хочу его видеть». Юноша низко поклонился и вышел из комнаты. Оставшись один, верховный жрец пробормотал. «Он еще не таков, каким ему надлежит быть, и слова мои не произвели на него впечатления». На несколько минут воцарилась тишина, Амени, погрузившись в глубокие размышления, молча шагал по комнате, и все же этот юноша предназначен для великих дел. «Чего же ему еще не хватает?» — бормотал он про себя. «Он хорошо учится, умеет думать и чувствовать, располагает к себе сердца всех, даже моё, Он сумел сохранить чистоту и скромность. При этом верховный жрец остановился и, ударив рукой по спинке стоявшего перед ним стула, громко воскликнул «Так вот, чего ему еще не хватает, он не изведал еще жара чистолюбия! Так зажжем же в нем этот жар на благо нам и ему!»